Голова десятая по Пластунски. Когда я был еще студентом, правительство очередной раз вернуло в обиход военные сборы. В реальной жизни я никогда особенно физической мощью не отличался. На спортивных мероприятиях в универе Рекорды не ставил, но и явным задохликом точно не был. Точнее, так я думал до первых в жизни сборов. Нас на целую неделю забросили на какую-то военную базу, помнившую, наверное, еще Карибский кризис. Как нам пояснил один из инструкторов, недавно ее расконсервировали и решили привести в порядок. Но к нашему приезду, естественно, сделать этого не успели, да и явно не собирались торопиться. Единственное, что на этой базе было в отличнейшем состоянии, это полоса препятствий. Ей и точно занялись основательно. И вот я уже ползу по-пластунски, а инструктор издевательски кричит, что меня ранили в пятую точку. Настолько, оказывается, высоко я ее держу. Радовало то, что я такой был не один. Все остальные проявили себя немногим лучше. Разве что только Васька Кочергин порадовал товарищей офицеров. Но он уже просто-напросто проходил своего рода подготовку в военно-спортивном лагере. Я же и еще полтора десятка бойцов были окрещены мясом. Но, к счастью, при этом мы не были очень уж безнадежными. Во второй половине недели я уже ползал по-пластунски как заправский солдат, искренне надеясь, что эти навыки мне не пригодятся в реальной жизни. А вероятность такая была. Неспроста Минобороны тогда расконсервировала старые базы. Потом, правда, все поутихло, и никто даже толком понять не успел, кто и чем нам угрожал. Но целая неделя не в грязи — Сборка-разборка автомата и жалкие попытки подняться под унизительные фразы инструктора — это я запомнил на всю оставшуюся жизнь. И вот своеобразная ирония судьбы. В виртуальном мире я тоже ползу по-полстунски, вспоминая те самые навыки, приобретенные в реальном мире. Тело ведь все равно мое, хоть и игровое. Поэтому от правильности движений зависит и то, что происходит в виртуальности. Вот Мирахиц и Эльдрак, оживленно беседующие о диких катруксах, остались далеко в стороне. Теперь можно ненадолго выпрямиться и, стараясь не производить никакого шума, перемахнуть через ограду. Секундная готовность — задержать дыхание. Раз, два, три. Приземлившись на пожухлую траву, я все таки не рассчитал и подвернул ногу, упал на бок, зашипев от боли. К счастью, охранники были достаточно далеко, чтобы это услышать. А иначе бы пришлось принимать совершенно ненужный бой. На пару мгновений меня охватила тревога зачем я сюда полез. Чего пытаюсь добиться? Один, без поддержки и нормального оружия. Идея пробраться в форт уже не казалась мне такой гениальной. Но вскоре меня отпустило. Если я хочу выбраться из этой передряги, нужно действовать. И других вариантов у меня просто нет. Торговый узел со станцией связи уничтожен. А значит, самый простой способ выйти на Анатари можно отмести. Не отлавливать же мне, ей-богу, габуносов, предлагая написать сообщение моей супруге. Нет, это, конечно, тоже вариант, но уж больно много рисков. Внутренняя территория форта была небольшой. В центре явно командный пункт, по сторонам технические блоки. Рядом с одним стоят колесные танки, следы которых я, судя по всему, и видел сразу после нападения на торговый узел. Судя по относительной расслабленности часовых, ничего серьезного на ближайшее время не намечалось, да и чужаков как-то подозрительно мало. Неужели решили выйти из игры, пока не наступит утро? Для армии вторжения или спецотряда, посланного для какой-то тайной операции, это было странно. Значит, скорее всего. Туда! пролаял кто-то темный, молнией метнувшийся в сторону танков. Следом за ним к боевым машинам скользнули еще пять или шесть фигур. Откуда они появились? Ага, у одного из блоков, явно жилых, осталась приоткрытая дверь, и из узенькой щелки лился теплый электрический свет. По броне застучали подкованные ботинки. Захлопали люки. Один из неизвестных что-то прокричал, но неразборчиво. С ревом завелись двигатели. Включились мощные фары, выхватывая из темноты, незамеченные мною до этого фигуры альдрагов, стоявших возле соседнего блока. «Вот ведь, черт! Хорошо еще, что и они меня не увидели!» Один из неизвестных молча махнул рукой в сторону танков, и тяжелые машины, оглушительно взрывев, на большой скорости, вырулили со стоянки и помчались, очевидно, в сторону главных ворот. Их я не видел, но исходя из того, что знаю, именно там они и должны были находиться. Только сейчас я понял, что слишком сильно вцепился пальцами в почву, взрыхляя ее в лучших традициях гигантских кротов. Слегка пристав и сплюнув набившуюся в рот пыль, я вновь принялся осматривать территорию, не забывая в самые опасные моменты уходить в невидимость. И тут чуть не оплошал. Альдраги вернулись к казарму, шум танков постепенно растаял вдали а я переместился за угол одного из фартовых блоков. Судя по внешнему виду и характерным деталям, это была столовая. Впрочем, это и так можно было легко понять по приторным ароматам. Несмотря на то, что запахи были не самыми аппетитными, мой желудок все же скрутило от голода. Я попытался убедить себя в том, что это всего лишь иллюзия, но проклятая пищеварительная система отказывалась верить в то, что она виртуальная. Я даже улыбнулся, осознав всю нелепость ситуации. Итак, что дальше? Средства связи наверняка есть в командном пункте. Но как мне туда попасть? Не завалиться же в самом деле, как к себе домой. Этот вариант мне точно не подходит. И даже если я воспользуюсь навыком Минькрии, одно дело принять облик мальчика-слуги, как было во время моего конфликта с домом Мор-Ар, и совсем другое — изображать одного из командиров неизвестного отряда. Таким всегда присматриваются. Их повадки и характерные черты подчиненным хорошо известны. Так что даже рисковать не стоит. Да и уровень у них наверняка не маленький. Что сильно сократит время работы навыка и лишит задумку всякого смысла. А вот принять облик рядового бойца и прокрасться, скажем, в инженерный блок, это я сделать могу. Там, если верить известной мне схеме, обязательно должен быть мощный передатчик с кучей настроек. И вот он как раз, этот инженерный блок, метрах двадцати от меня. Осталось только дождаться появления кого-нибудь из игроков. Желательно того, кто зайдет поесть. И тогда у меня будет минут 10 или даже чуть больше. Но все таки интересно. Куда-то резко рванули несколько бойцов, да еще и на танках. И что, в конце концов, они все тут делают? Пока я об этом раздумывал, мои старые знакомые Альдраг и Мирахиц появились на горизонте. Судя по всему, время их караула закончилось, и их сменили другие. Похоже, вот он он, мой шанс. «Давно я нормально не спал». — пробурчал обезьян по имени Гундир Касата. — Сейчас бы отключиться ко всем чертям и в объятия огоней. Чертов селим. — Спи в игре, кто тебе мешает? — пожал своими массивными плечами Альдрак. Звали его, кстати, довольно забавно — Карлита. — Не могу я уже так, — Взвился Гундир. — Пятый день в игре сколько можно? — А, — откликался Карлита. — Я как-то месяц не выходил. Когда играешь активно, выполняешь какой-то сложный квест или проходишь инстанс, бранился объяснять Мирахиц. Можно и месяц, и два, и все три не волнизать. А тут сидишь целыми днями в этом форте, жрешь непонятную бурду, пока другие ищут неизвестно что. Тут и двух дней будет достаточно. Ладно тебе, что ты завелся, примирительно выставил вперед ладони Карлита. Потерпи немного и все узнаем. Не просто же так нас сдернули. «Дай пять тысяч кредитов за стандартные сутки. Давно ты столько зарабатывал только за то, что спишь и жрёшь в игре?» «Это да!» — был вынужден согласиться Гундир. А я даже покачал головой от удивления. «И правда, кто, и самое главное, зачем будет платить такие деньги отряду наемников? «Вот и правильно!» — резюмировал Карлита, клопая приятеля по плечу. «Иди спать! Может быть, завтра нас в рейд возьмут?» Гундир что-то проворчал и, махнув рукой, нырнул в жилой блок. Карлита еще неуверенно потоптался на месте, но затем все же принял решение и направился к столовой. Когда он скрылся внутри, я вышел на открытое пространство, встав в полный рост. Во все два с небольшим метра. «Эй, гундир!» — крикнул кто-то, затем еще раз, пока я, наконец, не сообразил, что это меня зовут. «Чего тебе?» — мрачно спросил я, изо всех сил изображая усталость и сонливость. Передо мной стоял четверорукий Глакс, в синем комбинезоне и пристально смотрел на меня. «Опять Хамиш? расстроенно спросил мой неожиданный собеседник, и я понял, что попал в точку. «Хотел спросить, ты в столовую?» «Нет», — пробурчал я. Карлита туда пошел. Можешь к нему присоединиться?» «Понял», — проговорил Глакс, и, осторожно поглядывая на меня, двинулся в сторону пищеблока. Я еще немного демонстративно поворчал о том, что ужасно хочу выслаться в объятиях Ганеи, а не вот это вот все, и сделал вид, что проковылял к жилому помещению. Но как только четверорукая ящерица зашла в столовую, я тут же сменил направление. К счастью, никто мне по дороге не встретился, и я спокойно добрался до инженерного блока. По хозяйке, открыв дверь и войдя внутрь, я кивнул скучающему за пультом роботу и плюхнулся на жесткий стульчик в углу. «Что нового, мой железный друг?» — скучающим тоном спросил я. Робот, похожий на толстого человека, с огромными глазами-фарами, тут же повернулся и подозрительно посмотрел на меня. То есть, мне так показалось, что подозрительно. Даже общаясь с Карло, я до сих пор плохо разбираюсь в эмоциях роботов». «Дрог?» — уточнил мой новый знакомый по имени Кван-143-528. Видимо, этот гундир действительно был очень своеобразным типом, если мои слова, произнесенные от его имени, смогли даже робота поставить в тупик. «Хорошо, пусть будет просто железный», — отмахнулся я. «Как правило, это обидно, но к тебе я привык». — ответил робот и вновь повернулся к пульту. Наво, да, ничего. А куда так резво два танка отправились?» — решил уточнить я. «Времени мало. Надо было как-то отправить сообщение о нотаре, Но я до последнего не хотел применять силу. Может, удастся его уговорить?» «Местная шпана снова распоясалась!» — невозмутимо ответил робот. Что-то в его ответе мне все-таки показалось странным. Но я решил пока не заострять на этом внимание. «Попробуем зайти с другой стороны». «Слушай, Железный», — нарочито скучающим тоном произнес я, «дай мне связаться с Ганеей. Хочу устроить малышке сюрприз». Сейчас он спросит, почему я не могу написать ей личное сообщение. А ведь и правда, почему? Надо придумать отговорку поинтереснее. «Ты же знаешь, что все контакты запрещены до конца операции!» Ответ робота меня огорошил. «Даже с подружкой нельзя!» — машинально брякнул я, пока в голове роились тучи мыслей. Как вы мне все надоели! Со вздохом проговорил робот, чем еще раз меня удивил. Робот вздыхает. Ходите и ходите целыми днями, мне что, сдать тебя в Селиму?» Опять это имя. Видимо, имеется в виду глава всей этой операции или один из координаторов. Не надо меня сдавать, сокрушенно вздохнув в тон роботу, ответил я. Просто я скучаю по крошке. Все вы скучаете по своим крошкам, парировал робот. Как будто первый раз на задании. «Ты так говоришь, потому что у тебя самого нет подружки», — зачем-то сказал я. «Завидуешь, вот и не даешь никому из нас поговорить со своими». Робот зыркнул на меня своими фарами, а потом скрипуче расхохотался. А пока он объяснял что-то по поводу отношений между роботами, я пытался понять, что же здесь все таки происходит и как мне быть дальше. Надо же, по всей видимости, всем членам отряда заблокировали возможность отправлять сообщения. Значит, речь о чем то действительно серьезном. Да что они, черт побери, здесь забыли? Игроки осаждают робота-инженера, чтобы тот разрешил им выйти на связь с родными. Но тот ни в какую, и даже грозится все рассказать этому непонятному Селиму. А не отец ли моей супруги здесь мог быть замешан? Понимаю, предположение за уши притянуто, но с другой стороны. Неизвестные разбомбили торговый узел на чужой планете, уничтожают местных, сами же не имеют права никому написать. Совпадение? Не думаю. Все это неспроста, и теперь мне нужно выяснить, что же они задумали, и кто эти таинственные они, а вдруг они за хвараном охотятся? Он ведь покинул свое убежище, передав его мне. Выходит, теперь он в опасности? Значит, не дашь позвонить, прищурившись, уточнил я. Нет, не дам, отрубил робот. Покинь помещение. А если я тебя вырублю и сам позвоню? сказал я, угрожающе пристав со стула и потирая ладони. «Значит, твоя Ганея тебя не дождется», — спокойно ответил Кван-143-528. «Я имею в виду в реальности...» «Что?» — воскликнул я одновременно и как Мирахис Гундир, и как землянин Александр. «Ничего себе у них в порядке. Похоже, тут полный контракт с контролем реальных тел. Насколько же отчаявшимся должен быть народ в этом отряде, чтобы согласиться на такие условия? Меня, учитывая, что моя тушка находится у пиратов, это, конечно, не касается». Но все же, прежде чем прибегать к силовым методам, надо проверить обстановку. Как минимум убедиться, что сюда никто не войдет через секунду после того, как я развяжу бой. «Гундир, покинь помещение!» — повысил голос робот. «Раз! Два!» «Хорошо, я понял!» — поспешно закивал я и направился к выходу. Распахнув дверь, я чуть не прибил пушистого мелмакеанца, видимо, тоже решившего зайти на огонек к роботу-инженеру. «Нари?» Узнав своего приятеля, я на секунду решил, что мне все это приснилось. Как этот хитрец оказался в компании бойцов с непонятной миссией на Габуне?